Человеку свойственно смеяться Человеку свойственно смеяться Слова эти принадлежат Франсуа Рабле и стоят в стихотворном вступлении к его чудо-роману «Гаргантюа и Пантагрюэль». Но мысль эта принадлежит Аристотелю, который первый сказал, что из всех живых существ смеяться умеет только человек. Греки никогда не забывали, что человеку свойственно смеяться. Мы уже имели... Много случаев в этом убедиться. Вот еще один такой случай. Отрывки из греческого сборника анекдотов под названием «филогелос», что значит «приблизительно смехач». Любимый герой этого сборника – педант. Ученый человек с удивительной логикой. Педант, гуляя, заметил на улице врача, который обычно его лечил, и стал от него прятаться. Приятели спросили его, зачем. Он ответил – Я очень давно не болел, и мне перед ним стыдно. Педанту сделали операцию горла, и врач запретил ему разговаривать. Педант велел своему рабу отвечать вместо себя на приветствие знакомых, и при этом сам говорил каждому «Не прогневайте, что за меня с вами здоровается раб. Это потому, что врач запретил мне разговаривать». Сын педанта играл в мяч и уронил его в колодец. Заглянув туда, он увидел свое отражение и крикнул «Отдай мяч!» Не получив мяча, он побежал к отцу и пожаловался. Отец пришел к колодцу, заглянул туда, увидел свое отражение и сказал, «Добрый человек, отдайте ребенку мяч». Педант хотел спать, но у него не было подушки, и он велел рабу подложить ему под голову горшок. Раб сказал, «Он жесткий». Тогда педант велел набить горшок пухом. Педант хотел узнать, хорошо ли он выглядит во сне. Для этого он лег перед зеркалом и закрыл глаза. Педанту приснилось, что он наступил на гвоздь. Проснувшись, он перевязал себе ногу. Приятель спросил, почему он это делает. Узнав, в чем дело, он сказал, по делам нам, дуракам, зачем мы спим разутыми. Двое педантов шли по дороге, и один из них по нужде немного задержался. Вернувшись, он увидел надпись, оставленную товарищем на верстовом столбе, «Догоняй меня!» и приписал внизу, «А ты подожди меня!» По реке плыла груженная лодка, Глубоко осевшая, педант сказал, «Если воды еще немного прибудет, то она пойдет ко дну». Педант плыл по морю. Разразилась сильная буря, и его рабы стали плакать. «Не плачьте», — сказал он, «в моем завещании я вас всех отпускаю на волю». У педанта было хорошее вино в запечатанном кувшине. Раб просверлил кувшин снизу и понемножку отпивал вино. Хозяин удивлялся, почему вино убавляется, а печать цела. Приятель ему посоветовал, посмотри, не отпивают ли его снизу. «Дурак», — ответил педант, — «ведь вино-то убавляется не снизу, а сверху». Педант увидел двух братьев-близнецов, сходство которых дивились люди. «Нет», — сказал педант, — «первый похож на второго больше, чем второй на первого». Педант разговаривал с двумя друзьями. Один сказал, «Нехорошо убивать овец, они дают нам шерсть». Другой сказал, нехорошо убивать коров, они дают нам молоко. Педант сказал, нехорошо убивать свиней, они дают нам мясо. Педанту сказали, будто ворон живет больше 200 лет. Он купил себе ворона и стал его кормить, чтобы проверить. У педанта в доме жила мышь грызла книги. Чтобы отомстить ей, он стал надкусывать мясо и класть ей в темное место. Педант купил дом, И, высовываясь из окна, спрашивал прохожих, к лицу ли ему этот дом. Педант продавал дом и повсюду носил с собой кирпич в качестве образца. Педант пришел навестить больного друга. Вышла заплаканная жена и сказала, его уже нет. Педант сказал, когда вернется, передай, что я заходил. У педанта умер сын. Встретив его школьного учителя, он сказал, простите, учитель, что мой сын не пришел в школу, он умер. Анекдоты были не только о Педанте. В Греции были два города, о жителях которых вроде как о наших пашихонцах постоянно рассказывали смешные вещи. Один мы знаем – это Абдера, где когда-то объявили сумасшедшим философа Демокрита. Другой – это Кима в Малой Азии. Когда Гомер скитался с песнями по Греции, в Киме его не оценили. И он проклял этот город. «Пусть здесь не родится ни один великий человек». Проклятье это, пожалуй, все же не сбылось. Родом из кимы был один историк, ученик и сократа описавший год за годом всю греческую историю с древнейших времен. Он был большой патриот и всюду вставлял упоминание, что в таком-то году случилось в Киме, а если вставлять было нечего, то писал. В Киме в этом году ничего не произошло. В Киме два человека купили по горшку сушеных фиг. Но вместо того, чтобы есть каждому из своего горшка, они потихоньку таскали фиги друг у друга. Прикончив чужой горшок, каждый взялся за свой собственный и обнаружил, что он пуст. Они потащили друг друга в суд. Судья внимательно их выслушал и велел им обменяться пустыми горшками и заплатить друг другу штраф. В Киеме хоронили знатного человека. Подошел приезжий и спросил, кто это умер. Один кимеец обернулся и сказал, Вон тот, который лежит на носилках. Один человек из Кимы жил в Александрии, и там у него умер отец. Он отдал тело отца бальзамировщику и спустя положенное время попросил его обратно. У бальзамировщика были и другие покойники, поэтому он спросил, «Какие приметы были у твоего отца?» Кимейц ответил, «Он кашлял» чего у города Кима была такая дурная слава, тому было два объяснения. Первое простое. Хотя Кима приморский город, его жители 300 лет не брали пошлин с приплывающих кораблей. Из этого все сделали вывод, что кимейцы 300 лет не замечали, что их город стоит у моря. Второе объяснение замысловатое. В Киме у городского совета не было денег, и он попросил в долг у городских богачей под залог общественных портиков на главной площади. Вернуть долг город не смог, и портики перешли в собственность богачей, а те запретили горожанам гулять под ними. Но в дождливую погоду богачи чувствовали угрызение совести и посылали на площадь глашатые, который кричал «Заходите под портики!». Приезжие из этого сделали вывод, что в Киме живет такой народ, который не знает даже, что в дождь нужно прятаться под портики.